Глава 25. Петра резко остановился и положил руки на плечи Роуз. соргос не дурак. Он не будет действовать, пока мы вместе. А потом малявка. Лицо Петра озарило улыбка. Конец нашей лабиринтной жизни в близок. Через пару дней мы двинемся навстречу Дуарду Ирийскому и перестанем мешать драконам. ох Петрик, и задаст тебе папа трёпку?» — рассмеялась Роуз. «Я больше боюсь получить трёпку от твоей мамы». Глаза Петра блестели, и Роуз порывисто обняла любимого прижавшись к его груди она вслушивалась биение сердца а перед взором стояли лица родителей каждую черточку которых она помнила наизусть складку между бровями отца плотно сжатые челюсти развивающиеся на ветру темные волосы тревожный и любящий взгляд мамы готовящуюся сорваться с ресниц слезу и ласковую улыбку как давно она их не видела как отчаянно по ним скучала я замолвли за тебя словечко прошептала роуос и потянулась к губам петра Пара смущенно разорвала поцелуй, когда в конце переулка послышались чьи-то шаги. «Нам сюда!» Пётр потянул роз в глухой стене, обвитой плетями плеща. Подойдя ближе, роз разглядела проход, сливающийся со стеной, если смотреть на неё прямо. «Так мы срежем треть пути до арки». Улица, открывшаяся им, выглядела грязной и заброшенной. Ни опрятных домиков, ни садов с цветами. Лица изредка встречающихся мужчин были мрачные и неприветливы. Это изнанка благополучной жизни четвёртого лабиринта. Здесь живут изгнанники или люди, нелегально пробравшиеся сюда в поисках лучшей жизни. Полный контроль драконов над перемещениями между лабиринтами гарантирует достойное жильё и работу. Но если ты отправляешься в путь на свой страх и риск, готовься к тому, что окажешься в Клоаке. Роу заметила, как Петр вытащил нож и спрятал его под рукавом. Страх жал её горло, и девушка вцепилась в протянутую руку. Время от времени им встречались пятна пожарищ, разрушенные дома, в которых всё равно кто-то продолжал жить, сооружая скорее норы, чем жильё. Кое-как сколоченные доски, обрывки грязных тряпок, запах плохой пищи и нечистот, серые лица людей, провожающие подозрительным взглядом незнакомцев. Что видел Роу в своей жизни? Дворцовую праздность, которая разбавлялась острыми ощущениями от тайного побега на представление заезжего цирка. Короткое заключение во дворце Лалибон — Блуждание по лабиринту с Петром и спокойное, по-домашнему уютное пребывание в доме тетушки Катарины, где соседи, труженики, достойные люди. Принцесса не могла представить, что люди способны жить в таких условиях, постепенно превращаясь в зверей, опасных и от более безысходности становящихся еще злее. «За нами идут двое!» У Роу от страха задрожали коленки. «Знаю, скоро выберемся». Петр резко дернул Роу в сторону, и они оказались между высокими стенами, разделёнными узкой тропой. Преследователи перешли на бег, топот их ног раздавался всё ближе. Рос готова была поклясться, что слышит сиплое дыхание братьяк. «Вступая только по белым камням», шепнул Петр и подтолкнул Рос в спину. «Это ловушка! Быстро!» Рос пришлось приподнять полы плаща, чтобы видеть, куда ставить ногу. Она спешила, но страшно боялась оступиться, неизвестно что прячется за пожухлой травой. Как только принцесса, прыгая как коса добралась до ровной поверхности, услышала крики и ругань. Обернувшись, она увидела, как Петр бежит к ней, не обращая внимания на цвет камней, а в начале тропы на земле обарахтаются преследователи. Петр просто смел Роуз и на руках протащил еще несколько метров. За спиной стоял жуткий скрежет. Две стены быстро сходились и вскоре сомкнулись, подняв воздух в воздух пыль. «Я не желал им смерти», — задыхаясь от бега, — проговорил Петр, поэтому толкнул первого бродягу в грудь, и начать них осталось бы мокрое место. Я сам придумал эту ловушку, когда драконы стали находить изгоев в зелёном лабиринте». До зелёного лабиринта оставалось совсем немного. Впереди простирались поля. Правда, на них не работали крестьяне. Видимо, война напугала людей. Роуз и Петр вынырнули из-под арки недалеко от настоящей, ведущей в четвёртый лабиринт. Свернув направо, они пошли вдоль стены время от времени, заглядывая в открывающиеся их взору арки-близнецы. «Почему мы не заходим внутрь?» — спросила Роуз. Сказывались недавние волнения, усталость, и принцесса с тоской смотрела на обогретый солнцем камни, на которых она могла бы отдохнуть. Может, я посижу здесь, пока ты их обследуешь? Вдруг Фарух там? Нет, малявка, разделяться не будем. Тем более нет нужды заходить в подарки, где не сдвинуты сигнальные камни. Солнце тоже знает о них. Солнце, солнце, ты никак не забудешь о ней. Рос, перестань. Мы сейчас в одной связке, и, конечно, я буду думать о ней и с Оргаси. Светила стояла в зените, когда они свернули в поля. «Дойдём до зелёного лабиринта и передохнём». Роус не ответила Петру. Она ещё у арок сняла с себя плащ, и теперь, злясь, перекидывала его с плеча на плечо, но тяжёлая ткань упорно сползала и путалась под ногами. «Эх, малявка!» петр забрал у неё плащ и просунул его через лямки своего заплечного мешка. «Давай руку!» На привале, когда Роус умылась и вновь почувствовала себя человеком, а не полевой мышью, шмыгающую между пшеничных стеблей, она опять вернулась к разговору о ловушках. «Ну хорошо, забучи пескеты кровожадной муравьи. А что может произойти в доме поющей девы? Какая ловушка там ждёт беглеца?» «Представь, что ты и едва тащишься по лабиринту, устала, хочешь пить есть, и вдруг слышишь девичий голос. Простой мотив, незамысловатые слова. Никакого страха, никакого предчувствия. Идёшь на голос и выходишь к аккуратному домику. На окнах занавески в цветочек, крыльцо с резными перилами, приоткрытая дверь». Откуда и слышна успокаивающая песня. Ты поднимаешься по скрипучим ступенькам, останавливаешься у двери, спрашиваешь, можно ли войти или стучишься. Песня обрывается. Тишина. Никто не отвечает, не выходит навстречу. Ты толкаешь дверь и входишь, попутно извиняясь, задавая вопросы, но в комнате никого нет. Ты видишь ещё одну приоткрытую дверь и идёшь к ней. Но стоит тронуть её, как за спиной раздаётся такой дикий вой, что ты, обезумев от страха, выскакиваешь за дверь, и бежишь прочь по узкой дорожке между кустами дивных роз. Они разрослись так сильно, что стебли загораживают тропинку, и тебя обязательно ранят шипы. Как только показывается первая капля крови, ты теряешь сознание, а розы красивой волной склоняются на тобой. Вскоре на тропинке остается лишь твоя одежда, а розы приобретают насыщенный, кровавый цвет». петр какой ужас!» — роза закрыла рот руками. «Нет, теперь я не смогу есть». Она замахала головой отказываясь от протянутого Петром куска хлеба с домашней колбасой. Тот пожал плечами и с удовольствием откусил сам. «А ты думала, ха, лабиринты не шутка, везде есть свои ловушки». «А как же папа? Он же идёт напролом, не наткнётся на одну из твоих ловушек?» «Если Руф дошёл до четвёртого лабиринта, то и он сообразит. А там и мы навстречу выйдем, поэтому медлиться не будем. Пошли, малявка, раз есть не хочешь. А зря колбаса у тетушки знатная с чесноком». «Целоваться точно погодим!» — кинула Роуз. Подхватывая плащ, на котором сидела, Петр рассмеялся в ответ. Собрав мешок, он закинул его за спину. «Впереди нас ждёт смеющийся мертвец!» «Боже, а это что за зверь?» «Скоро сама увидишь!» Роуз запуталась в поворотах и перестала их считать, полностью полагаясь на Петра. Его уверенное движение вперёд немного успокаивало, несмотря на то, что тень в углах лабиринта, серая от малого присутствия солнца зелень, запахи гниения и тлена — Удручали всё больше. Осень в зелёный лабиринт пришла давно, а может, и не уходила вовсе. Под ногами чавкала намокшая чёрная листва. Даже птицы, что стаями летали в полях, сюда не рисковали заглянуть. А потому слух тревожили лишь звуки собственных торопливых шагов. Плеск растревоженных луж, взявшихся в сухую погоду неведомо откуда, завывание ветра, блуждающего по закоулкам лабиринта, дошелит понура листвы на лианах, облепивших высокие стены. Приближение к ловушке поднимало волну тошноты, но не потому, что Роуз боялась загадочного, смеющегося мертвеца. Фарух! Вот о таком она думала, когда почти бежала за стремительным шагом петр Что со стариком? В каком душевном и физическом состоянии они его найдут? Или, может быть, солнце принесёт дурную весть, обнаружив жреца мёртвым? Петр замедлил шаг. «Немного отдохнём». Он сбросил на землю оба мешка. «Садись!» Рус молча выполнила команду, бухнувшись на мягкое одеяло, прикреплённое к её небольшому мешку. «Что там?» Пытаясь отдышаться, она приложила руку к груди. Под ладонью тревожно билось сердце. Петр глянул в её широко распахнутые глаза. Ветер сметнул опавшую листву и в нос ударил запах гниения человеческих останков. «Не бойся, малявка!» «Как можно беспечнее», — сказал он. «Если будешь делать всё в точности, как я научу, останешься цела». Рус перестала дышать. Сейчас мы увидим проход, ничем не отличающийся от тех, которыми шли прежде, за исключением того, что стоит только ступить на него, как он обрушится. Но если мы пойдём вдоль стены, то не потревожим пускового механизма ловушки. Запомни безопасное расстояние около двух моих ладоней». Петра сомкнул ладони и показал их рос «Если вдруг раздастся какой-нибудь резкий звук, или ты оступишься, сразу хватайся за лианы Я не смогу тебе помочь». «Разве ты не пойдёшь сзади, чтобы подать мне руку?» «Нет, ловушка не сработает только в том случае, если вдоль стен пойдут одновременно два человека. С одной стороны прохода ты, с другой я». «Я боюсь». «Ничего не случится, если ты будешь осторожна. Не спеши. Старайся двигаться вровень со мной». Петр присел перед девушкой на корточке, взял её холодные руки в свои, подышал на пальцы, согревая тепло. «Не бойся, Роуз». Принцесса порывисто его обняла и замерла, положив голову на плечо. «Пора, милая». «Поцелуй меня, Петрик». «А как же чесночный дух?» Но Рос не стала слушать, сама обхватила лицо любимого ладонями и прижалась с кипа губам. «Чёрт, зачем я сказал, что нас ждёт всего две ловушки? Если бы знал, что перед каждой будешь горячо целовать, я бы их навыдумывал сотни». «Тут -то мне в голову закрылось подозрение, что ты и до этого навыдумывал». Рос подозрительно сощурила глаза. «Уж больно красочный расписывал домик с кровожадными розочками муравьёв в одно мгновение жирающих человека». Петр не ответил, но улыбка, которую ему не удалось скрыть, подточила веру в его честность. «Пора. Все нежности потом, как пройдём ловушку. Помнишь, как она называется?» «Смеющийся мертвец?» «Да. Будь готова». Роуз не успела спросить, к чему она должна быть готова, как Петр поднял её на руки, зашёл за поворот и поставил у стены. Сам вернулся за мешками и встал на противоположной стороне. «Пошли!» — скомандовал он и сделал первый шаг. Роуз тоской посмотрела вперёд. Проход, вопреки её ожиданиям, не был прямым, а шёл дугой, а потому полностью рассмотреть его не представлялось возможным. Но, сделав несколько неуверенных шагов, цепляясь руками за шершавые стебли Лиан, Роуз вздохнула с облегчением. Конец дуги оказался близок. «Не отставай!» — поторопил её Петра, завершая свой отрезок пути. «Ты хочешь, чтобы я споткнулась и ухнула вниз?» Тонким от страха голосом откликнулась Роуз. «У меня и так дрожат коленки!» Последние шаги она сделала бегом, и её подхватил на руки Петр, оказавшийся на безопасном участке лабиринта раньше её. «Опять обманул!» — с укором произнесла Роуз. «Говорил, что идти должны одновременно, иначе всё рухнет!» За спиной тут же послышался закладывающий уши скрежет, отдалённо похожий на жуткий смех. И когда Петр поставил Роуз на ноги и развернул её в сторону прохода, по которому они только что прошли, она увидела оскал мертвеца. Резкий трупный дух пахнул из его чёрного рта. Сейчас дугообразный проход походил на раздинутую пасть черепа. Упали не все камни, только те, что были по центру. Остальные торчали каменными зубами, прикреплёнными к стенам дёснам. Петр быстро подошёл к краю, заглянул в дыру и с облегчением выдохнул. Нет, там не Фарух. Роуз даже не приблизилась, она оцепенела от страха. Как Петр мог рисковать её жизнью? А если бы он её не поймал, и камни обрушили сразу, как только он закончил свой отрезок пути? Петр, обернувшись к роу сразу оценил её побледневшее лицо, подрагивающее уголки губ и сжатые кулаки. — Ну что ты, глупая? — он обнял её, но роу дёрнулась, пытаясь освободиться. — Неужели ты думаешь, я стал бы рисковать тобой? Я точно знал, что обрушение произойдёт на счёт пять, а за это время я успел бы поймать тебя в любом случае. Прости, но другого способа привести ловушку в действие не существует. Но почему не предупредил? Зная подвохи ты могла сбиться шага. Опять раздался противный скрежет, и Роуз увидела, как с двух сторон медленно поднялись каменные плиты и сомкнулись на поверхности, как створки двери, ведущей в погреб. Проход опять казался совершенно безопасным. «Ужас!» — выдохнула Роуз. По напряженной спине петр понял, что принцесса продолжает дуться. Он выпустил её из объятий. «Надеяться на поцелуй не приходится, да?» — на всякий случай уточнил он. Роуз не ответила и решительно пошла вперёд. «Там петля висельника!» Петер с удовольствием отметил, как Роуз замедлила шаг, а когда поравнялся с ней, сунула ладонь в его руку. «Ну, так-то, детка!» Самодовольная улыбка не сходила с его лица. Роуз немного отстала и стукнула носком башмака Петра по ноге. Услышав «Ой», она позволила себе мстительно улыбнуться. «Когда мы дойдём до петли висельника?» «Подозреваю, что ты опять посмеялся надо мной!» «Мы уже давно идём по ней!» — Как? — Эта ловушка потому так называется, что формой напоминает петлю, у которой нет ни начала, ни конца. Попасть в неё легко, и только знающий, где находится выход, сможет прекратить бесконечное окружение. — И если мы здесь не встретим Фаруха? — Значит, он погиб в двух других ловушках или вовсе не покидал замок. Роуз от усталости смотрела только под ноги, поэтому сначала не поняла, почему Петр отпустил её руку и побежал. Только поспешив следом, она заметила сидящего на земле человека, привалившегося к стене. Его голова свисала на грудь, грязная мокрая одежда скорее напоминала рубище, чем богатые изысканные туники, которые носил жрец. «Фарух!» — Рос не удержала крика, увидев, в каком бедственном состоянии он находится. В глаза бросились грязные с кровавыми потёками руки, безвольно лежащие по обеим сторонам от тела. Старик с трудом распрямился и поднял голову. Петра расшнуровал мешок и вытащил флягу с какой-то жидкостью. Опустившись на колени рядом со стариком, он осторожно влил её в рот Фаруху, Придерживая того за затылок, резкий аромат трав перебил запах пота и крови, исходивший от бахримана. Старик жадно глотал, и жидкость тонкими струйками лилась из уголков рта и попадала на грудь, добавляя тёмные пятна к уже существующим на его отежде. «Я сам рыл могилу для своего мальчика», — первое, что произнёс Фарух, когда Петр отнял фляжку от его рта. «Руками! Я похоронил его где-то здесь, но когда вернулся после безуспешных поисков чистой воды», Не нашёл могильный холм. Слёзы проложили кривые дорожки по грязным щекам старика. Я лакал из луж, словно зверь. Мы поищем могилу Анвера. Не надо, лабиринт я надёжно спрятал. Пусть всё останется как есть. Иначе я никогда не смог бы уйти от моего мальчика. А я хочу перед смертью увидеть Катарину. Пётр поднёс к потрескавшимся губам старика флакон с красной жидкостью. Когда старик осушил его, то поморщился. Горько. — Сейчас к вам вернутся силы. Не настолько, чтобы вы смогли идти, но хотя бы будете держаться за мою шею. Доберёмся до мельницы обмоемся в реке. Тётушка Катарина придала вам чистую одежду. Тебе будет тяжело. — Ничего, я сильный. Петро присел перед стариком и, повернувшись к нему спиной, потянул за руки. — Роуз, захвати мешки!